Глава шестая. Первый день учебы я встала пораньше. Это было совсем несложно. За годы проживания вчетвером в одной небольшой двушке я выработала свой режим с ранними подъемами, чтобы не ждать очереди в ванную и туалет. Алинка всегда тянула до последнего, поэтому собиралась в попыхах, когда я уже спокойно попив чаю, обувалась и не спеша шла в школу. Утро всегда было моим любимым временем суток, Толком не проснувшиеся люди не лезли с расспросами. Можно было побыть наедине со своими мыслями. А зимой, когда ночь задерживалась на небе едва ли не до обеда, меня окружала еще и темнота. Зимой морозец пощипывал щеки, а снег хрустел под ногами, пока я думала о своем. Мечтала о том, как стану совсем взрослой и сниму собственную квартиру, где буду жить совершенно одна. Весной и осенью меня сопровождал влажный ветерок, хруст тонкого льда, застывшего за ночь на лужах, и запах прелой листвы. На летних каникулах я просто любила вставать пораньше, чтобы посмотреть, как просыпается природа, как небо меняет цвет от насыщенно-синего до серовато-розового, а затем голубого. Еще тогда становилось понятно, будет день ясным или пасмурным. Сложится он удачно или принесет с собой неприятности. Вот и сейчас я проснулась, тихо скользнула в общий санузел, быстро приняла душ, почистила зубы, собрала тонкие светло-русые волосы в гладкий хвост и улыбнулась себе в зеркало. «С первым учебным днем, Златочка!» послала я себе воздушный поцелуй. Соседки еще спали, когда я заварила себе кружечку бодрящего черного чая с кусочками тропических фруктов и вытащила из шкафчика упаковку мягких пряников. День обещал быть солнечным и теплым, а мое настроение скакало от радостного волнения до томительного предвкушения. То чувство, которое было в детстве, когда утром 1 января просыпаешься и бежишь к елке, чтобы узнать, что в этот раз принес Дед Мороз. И даже когда стало понятно, что подарки тайком выбирали, покупали и прятали до заветного дня родители, а вовсе не сказочный дед с посохом, ожидание чуда никуда не делось. Оно делось позже, когда появилась Ольга Владимировна и Алинка. Но это уже совсем другая история. На сегодня в расписании стояло четыре пары. Первая, разумеется, физкультура. Когда же еще ставить занятия спортом, как не с самого утра, чтобы потом вонять весь оставшийся день? Второй стояла история. Третья литература, а последняя меня заинтриговала. Введение в теорию магии. Я все еще не могла поверить, что нас на полном серьезе будут обучать колдовать. Почему-то мне казалось, что нас соберут, скажут, что пошутили, и отпустят готовиться к завтрашним семинарам. Я спокойно допила чай, поздоровалась с заспанными соседками, которые не могли разобраться, кому первой идти в душ, собрала тетрадки и учебники и двинулась в сторону здания института. В холле главного корпуса царила суматоха. Старшекурсники уже прибыли на место и заполонили с собой все свободное пространство. Они радостно перекрикивались, обнимались, смеялись, хлопали друг друга по плечам, и я совсем потерялась в этой толпе. К счастью, меня быстро нашел Макс. «Ты чего в такую рань тут?» «Нехорошо опаздывать с первого дня», – пожала плечами я. «На пробке вину не спихнешь, живем-то рядом, а сам-то почему уже здесь? Собрание кураторов», – коротко пояснил парень. «Нам поручили вас сегодня сопровождать, аудитории показывать». «Что там первое? Физра? Пойдем, покажу тебе раздевалку». «Она общая?» – испугалась я. Макс посмотрел на меня, как на дурочку. «Нет, конечно. Мужская и женская рядом, не заблудишься. Провожу до входа. А уж переоденешься как-нибудь без моей помощи». Я смутилась. Действительно, вопрос был глупый. Даже у нас в школе раздевалки были раздельные, но двери из них выходили в общий коридор. Первые три пары прошли удачно. На физре мы немного побегали по стадиону кампуса, размялись. И я даже заслужила похвалу от преподавателя за свою быструю реакцию и меткость. А вот с бегом вышло хуже. Уже на первом круге ужасно заколола в боку, и мне пришлось перейти на шаг. — Привет! — окликнула меня брюнетка, с которой я недавно обедала, даже не узнав ее имени. — Тяжело? — Бог! — коротко пожаловалась я, дыши глубже. А когда приземляешься на левую ногу, делай выдох через раз. Вот так. Она показала, как надо дышать, побегав вокруг меня, пока я кое-как плелась. Давай, давай, попробуй! приободрила она. Я сделала вдох и переступила ногами, имитируя бег. Выдох! скомандовала она, как только моя левая нога понеслась к земле. Еще раз глубокий вдох. Топ-топ, выдох, поехала! Она махнула рукой и понеслась дальше, как стрела ловко переставляя длинные стройные ноги. Вдох, топ, топ, выдох, вдох, выдох. Я стала считать, и через пару десятков метров убедилась, что боль прошла, и двигаться стало значительно легче. Вот это да! Столько лет ненавидела кросы в школе, и хоть бы раз мне кто-то подсказал, как можно облегчить жизнь правильным дыханием. Надо бы поблагодарить эту девушку, Да узнать, наконец, как ее зовут. Тем более, что она, в отличие от моих соседок, явно не против новых знакомств. Несмотря на то, что бег перестал приносить мне невыносимое страдание, я была счастлива, что физра закончилась. История с литературой оказались и вовсе совершенно привычными и ничем не примечательными. Разве что перед каждой из лекций нам сказали «Забудьте все, чему вас учили в школе» спрашивается, зачем нас учили в школе, да еще и экзамены эти дурацкие устраивали, если придется все забыть и изучать заново. Но еще нам напомнили, что мы теперь взрослые люди, за нами никто бегать не будет, за ручку водить не станут. Почему это должно было нас напугать? Лично я только рада была тому, что больше никто не будет указывать мне, что делать. Лекции читали быстро, приходилось работать ручкой с бешеной скоростью, но я все равно не успевала записывать и половины важного. Плюнув на все, я достала телефон и включила аудиозапись. Переслушаю при необходимости, зато пальцы не отвалятся в первый же учебный день. После третьей пары нам позволили перекусить. Очень своевременно, учитывая то, что с утра я съела только пару пряников, и мечтала о полноценном завтраке с самого окончания изматывающей физры. Почему-то старшекурсникам устроили большую перемену после второй пары. Что за дедовщина? Если так пойдет и дальше, то надо продумать какие-то перекусы. Скажем, банан шоколадка или злаковый батончик глобально проблемы не решат, но позволят немного притупить острое чувство голода, которое мешает сосредоточиться на словах лектора. До столовой пришлось бежать бегом, чтобы успеть занять очередь и не опоздать на последнюю пару. Волновалась я напрасно. Времени хватило на все. Очевидно, что проворные буфетчицы уже отточили мастерство подкормки голодных студентов до совершенства. Правда, после налета старшекурсников ассортимент заметно поедел. Вместо некоторых сытных мясных блюд сиротливо стояли пустые чистые лоточки, однако салатов и супа было достаточно. Остались кое-какие гарниры, а я была и этому рада. Словом, к началу введения в теорию магии я была сыта довольно и спокойна. Гульнас и Яна по-прежнему держались вместе, но ко мне не подходили. Прозвенел звонок и аудиторию широким решительным шагом вошла невысокая, но очень фигуристая женщина с копной рыжих вьющихся волос, и пронзительно-черными внимательными глазами. На вид я дала бы ей чуть за тридцать, она цепко оглядела притихших студентов и отчеканила. «Меня зовут Алла Григорьевна Вульф. Не Анна Григорьевна, не Алла Георгиевна, и уж тем более не Анна Георгиевна, кто перепутает мое имя». Тот сразу автоматом пойдет на пересдачу. Я занесла ручку над тетрадкой, где собиралась написать ее имя и отчество. Вульф я запомнила, а вот остальное... Как там она сказала? Анна Георгиевна или Григорьевна? Вот ведь зараза! Зачем она назвала сразу четыре варианта? Как понять, какой из них правильный? Те, кто будет болтать на лекции, будут готовить доклады к семинарам. Кому и эта наука впрок не пойдет, тот на пересдачу. Кто будет нарушать дисциплину и срывать лекцию, сразу к ректору. Всем все ясно? Ясно было предельно. Так ясно здесь еще никто не выражался. Даже коменда не была столь доходчивой. Вопросы есть? Нет. Отлично. «Если есть, запомните их. Зададите в конце лекции. Если, конечно, такая необходимость еще останется». Вопрос у меня был только один. Почему нас уже за что-то наказали, хотя мы еще ничего не сделали? Просто такая злыдня могла достаться только в наказание. В этом я не сомневалась. Но рисковать и спрашивать об этом я не стала бы даже под дулом пистолета. Вольф заняла место за кафедрой и включила проектор. Итак, чем мы будем заниматься на введении в теорию магии? И почему этот предмет так важен? Внимание на экран. На экране появился дом. Самый обычный кирпичный двухэтажный дом на земле. Довольно милый. Я могла бы в нем жить. Одна, конечно. С чего начинается дом? С фундамента? «Если фундамент будет крепкий, то на нем можно построить все, что угодно. Если сделать его как попало, то произойдет вот это». Слайд сменился, и мы увидели обломки некогда красивого дома. Картина была депрессивной, но весьма наглядной. Полгода мы будем знакомиться с самыми азами, чтобы потом от вас не остались одни руины». Сегодня познакомимся с магическим потенциалом. Магический потенциал – это то, чем обладает каждый человек от рождения. Вульф рассказывала интересно. Несмотря на то, что как личность она решительно мне не нравилась, как лектор она вызывала самое настоящее восхищение, близкое к благоговению. Каждое ее слово хотелось ловить, записывать, набивать в виде тату на спине и груди рисовать огромными буквами на чистом асфальте после дождя. Ее поставленная речь потоком лилась и захватывала внимание настолько, что я даже забывала дышать. Уже через несколько минут я стала понимать, что мы тут делаем и почему все происходящее никакая не шутка. Магический потенциал у каждого человека свой. Для удобства в 1961 году была принята шкала, которая используется и по сей день. Врожденный магический потенциал по ней оценивается от нуля до 10 баллов. Абсолютного нуля нет ни у кого. Такое просто невозможно для живого человека. Большинство людей обладают потенциалом от нуля до единицы. Те, кто ближе к нулю, самые обычные люди, которые каждый день ездят с нами в автобусах, покупают хлеб в магазинах, спешат на работу и с работы. Их принято называть ноликами. Те, кто обладает единицей, это либо полные неудачники, либо отчаянные везунчики. Их магический потенциал достаточно силен для того, чтобы слегка моделировать реальность. Но вектор разноплановый. Вот и получается, что у одних сбываются мечты, а у других – самое худшее опасение. И каждый из них по-своему прав, неудачникам, что радует, неплохо помогают мотивирующие курсы и прочие околопсихологические тренинги, которые слегка смещают вектор в сторону позитивного мышления. После такой коррекции у них действительно дела идут в гору, и мы видим это в примерах истории успеха. Вроде Маша из Саратова прошла наши курсы и уже через месяц ушла из найма. Открыла свое дело, бросила мужа-алкоголика и уехала на Мальдивы. Теперь она работает под пальмой два часа в день, а все остальное время плавает на собственной яхте в окружении загорелых матросов. Такие скудные способности не представляют никакого интереса. Они годятся разве что на такие вот кейсы для курсов мотивации которые бесполезны для тех, у кого единицы нет. Развивать эти способности можно, но трудно и почти бесполезно. Это точно не стоит ни времени, ни потраченных усилий. Другое дело с теми, кто затесался между единицей и двойкой. Эти люди чувствуют, понимают или предполагают, что могут в какой-то степени влиять на окружающую действительность. Именно они и становятся потомственными ведунями и экстрасенсами. С ними все еще хуже, чем с единичками. Если тех обучать просто бесполезно, то этих еще и опасно. Потенциал есть, а результат непредсказуем. В самом лучшем случае у такого недомага не получится ничего, а в худшем могут пострадать люди. Их не приглашают учиться, лишь приглядывают, чтобы не натворили беды. Как правило, они вполне безобидны. Шепчут абсолютно нерабочие заговоры над свечками, совершают какие-то нелепые движения руками, таскаются ночью на кладбище или воруют огарки свечей из церкви. Зарабатывают на доверчивых гражданах. Вот и весь вред от них. Наложить проклятие, порчу или приворот они обычно не могут. Знаний и техник нет, но дурят голову своим клиентам. Этим и живут. Их зовут двушками или лебедями. Некоторые используют слово «двоечники», чтобы подчеркнуть их вредоносность. В крайне редких случаях у них может сработать какой-нибудь совершенно дикий идиотский ритуал, который принесет серьезные негативные последствия окружающим. Эти вспышки спонтанной магии – отслеживаются, фиксируются и устраняются. Вульф не стала заострять внимание на том, как именно устраняют вспышки спонтанной магии, ликвидируют сами последствия или их жертв, или уж сразу магов-недоучек, и перешла к самому интересному – к нам. Вы все обладаете магическим потенциалом от двойки и выше. Если до сих пор не верите, не страшно. Скоро вы убедитесь, что отобрали вас сюда не просто так. Таким магическим потенциалом раньше обладали менее процента населения, то есть 1 на 1000. Сейчас количество уверенно приближается к 1%. Уже один из сотни способный будущий маг. Врожденная двойка вовсе не приговор, как и врожденная десятка. Не гарантия того, что маг выйдет толковый. Тут уже совсем не так, как с низким потенциалом. Двойка легко трансформируется в десятку всего за год при должном усердии. Это именно тот случай, когда обучение важнее талантов. Пятерку легко может обогнать прилежная тройка, а девятка может так и остаться всего лишь девяткой, пока остальные бегут впереди. «Я знаю, о чем вы все сейчас захотели спросить», — хитро улыбнулась Вульф. «Каждому из вас интересно, какой у него балл. Из года в год этот вопрос мне задают в конце первой лекции. Ответа не будет. В целях вашей же безопасности такая информация скрыта в ваших личных делах, доступ к которым есть только у преподавателей». Нам эта информация необходима, чтобы знать, с чем мы работаем, а вам она без надобности. Что толку, если вы узнаете, что у вас, скажем, восемь, а у вашего соседа по комнате три? Будете задирать нос и поддевать? Расслабитесь и станете относиться к учебе несерьезно? Нам это не нужно. А если узнаете, что у вас два, а у вашей соседки десять? «Начнете завидовать и пакостить? Или замкнетесь в себе и бросите учебу?» Резон в ее словах был. «Тем более, что я вообще не была уверена, что попала сюда не случайно. Может, Кононов ошибся, и у меня нет никакого потенциала. А теперь большинство из вас думает о том, что попали сюда ошибочно, и никакого магического потенциала у них нет». Вдруг озвучила мои опасения Вульф. Так вот, это чушь. Если бы его у вас не было, то вы не смогли бы пересечь ворота кампуса. Здесь довольно серьезная система магической защиты от внешних вторжений. Сами понимаете, лишние посетители нам ни к чему. Закрытая территория — свой собственный замкнутый мир, где можно не опасаться быть настоящим. Так что если вы здесь... Значит, у вас минимум двойка, которая, я надеюсь, к концу первого курса подрастет на пару баллов.